Глава 17. Самое счастливое место на земле. В день, когда три мушкетера вновь воссоединились в Лос-Анджелесе, как всегда светило яркое солнце. Я поразила Юрия Виктор, встретив их в аэропорту в роскошном лимузине с шампанским. Первая остановка магазин гитар-центр. Торжественно провозгласила я, глядя, как они развалившись в просторном салоне, рассматривают батарею бутылок в баре лимузина. Мне хотелось показать им, как можно больше сделать всё, чтобы они почувствовали себя счастливыми. Для меня не было больше радости, чем смотреть, как они с улыбками до ушей высувывают свои языки из окна автомобиля и во всё горло горланят свои песни. Как и Борис, Виктор проторчал в магазине целый день, пробуя один за другим сверкающие яркими красками инструменты. Это место как раз для таких, как ты. с восхищением сказал ему менеджер магазина. Да, Квиддерман. Такие, как я, ответил Виктор и сподгривы своих волос, как раз для таких мест, как это. По дороге домой мы остановились в Беверли-Хиллз, и я сделал классный снимок друзей: темные глаза и точенные лица в тени пальм. Ужинали мы в первый вечер в японском ресторане, где Виктор мог вдоволь насладиться своим любимым цзой соусом. А на следующий день отправились на Вэнис-Бич. Вэнис-Бич популярный пляж в приморском районе Лос-Анджелеса, прославившийся в годы хиппиской контркультуры 1960-х годов. Смотреть на сёрферов, скейтеров и праздную толпу молодёжи, жующей хот-доги и курящей травку. Хот-доги американский вариант сосиски в тесте. Для приготовления используется тесто из кукурузной муки, corn кукуруза. подаются на палочки. Мы не пропустили ни одного хиппиского магазина, катались верхом вместе с моей бабушкой лакомились лобстерами в знаменитой пальме и расслаблялись в пляжном доме моих родителей в Малибу. Палм-ресторан, ресторан американской кухни популярный среди лос-анджелесских знаменитостей. Смотрите, дельфины, громко закричала я, стоя на огромной террасе с видом на небесно-голубой океан. простирающаяся до горизонта. Не услышав ответа, я повернулась и увидела, что Виктор и Юрий, завернувшись в махровые халаты, тихо дремлют в шезлонгах под ярким солнцем. Виктор был явно рад оказаться вместе, где его никто не знает. Никто не просит у него автографов и не хочет с ним сфотографироваться. Просто болтаться со своим лучшим другом, так как это было до славы. Просто гулять по пляжу со мной. или любоваться закатом над океаном. На третий день я подготовила для них сногсшибательный сюрприз. Оба знали, что я никогда ни при каких условиях не готовлю, главным образом потому, что просто не умею. А тут я усаживаю их за обеденный стол, завязываю глаза салфетками и велю ждать. Они не без оснований предполагают, что сейчас я сожгу дом. Так быстро решаем куда бежать? Громко говорит Юрию Виктор Эй, я всё слышу. Кричу им из кухни. Просто бежим нафиг. Отвечает Юрий: "Бежим куда глаза глядят, без остановки". Наконец, я выношу на кухню огромную миску салата с сыром, корицей, помидорами, крутонами, листьями салата и сваренными вкрутую яйцами. Парни переводят взгляд с салата на меня и обратно и не могут поверить своим глазам. Ещё я выставил на стол грозди винограда, домашние шоколадные печеньи и бутылку вина. Ты кто такая? спросил с набитым ртом Юрий. И куда ты подевала мою жену? А ты был первый и последний раз в жизни, когда я готовил. На следующий день мы отправились в Диснейленд. Когда мы подошли ко входу, на глаза у меня навернулись слёзы. Мы с Виктором годами мечтали об этом дне, укромно приткнувшись вдвоём где-нибудь в уголке на очередной тусовке, Бесконечно говорили о разнообразных аттракционных лакомствах, которые ждут нас здесь. Джо прошептал он мне на ухо: "Мечта сбывается". Такое ощущение, что передо мной был ребёнок, крупнейшая рок-звезда Советского Союза, кумир, герой, чуть ли не бог для миллионов своих фанатов. Вот уже какой круг не слезал с карусели. А с счастливого лица не сходила улыбка до ушей. Все это было похоже на сказку. Мы не пропустили, кажется, ни одного аттракциона. Моя любимая фотография Юрия и Виктор под надписью Диснейленд – самое счастливое место на земле. На лице Виктора та же детская улыбка до ушей. Когда мы вернулись в город, я повела их к Фредерику Байсману, познакомиться с его известной на весь мир арт-коллекцией. В доме у него были тысячи работ. Генри Мур, Ворхол, Альберто Джакометти, Пикассо, Ротченко, Раден, Дэвид Хокни, Уильям де Кунинг и Рольф Лихтенштейн. Я покупаю то, к чему лежит моё сердце, сказал он Виктору Юрию. Поэтому у меня такая необычная коллекция. Единственное, что объединяет все эти вещи это я сам. Ребята хихикали, переходили от работы к работе, задерживаясь у скульптур с обнажённой натурой. Затем мы поехали на юг от Лос-Анджелеса к моему отцу, и всю дорогу, пока мы мчались по пустыне, Юрий с Виктором во все горло орали песни, перекрекивая нёсшуюся из автомобильных динамиков музыку. Мой отец был ужасно рад гостям, расспрашивал их о жизни в СССР и безудержно хохотал над их саркастичными ответами. Давайте я вас всех сфотографирую, предложила я. Отец с гордостью уселся на диван между Юрьем и Виктором, положив руки им на колени. После этого он отвез нас в ресторан на своем огромном коричневого цвета Кадиллаке. А водить кто-нибудь из вас умеет? – спросил он, когда поужинав мы опять усаживались в машину. Они оба разочарованно покачали головами. Отец кивнул, развернул машину и мы подъехали к пустой автостоянке. Ну что? – спросил он. Откинувшись на водительском сиденье, кто первый? Ребята по очереди, не гнувшимися ногами, жали на газ, выводя неровные круги по стоянке, и отказывались остановиться. Свобода! Радостно кричал Виктор, совершая очередной круг. Свобода! Когда казалось, что мы испробовали уже все развлечения, позвонил мой друг Марк Разенталь. А не хотят ли ребята пострелять? Возбуждённо спросил он: "Пострелять? Услышал наш разговор, Юрий. Было бы классно". Виктор Вадушевлённо кивнул, не успела я опомниться, как уже стояла в тере с защитными наушниками на голове и револьвером Magnum 357 в руках. Юрий выбрал для себя такой же, а Виктор сжимал в руках автомат в точности такой, какой он видел в многочисленных фильмах. Готовы? Громко, чтобы было слышно сквозь наушники, закричал Марк. Раз, два. Виктор начал стрелять. Всё тело его сотрясалось каждой вылетающей из ствола оружия пулей. Мы все смотрели на него как заворожённые. Ууу! Издал он торжествующий вопль, когда, наконец, разрядил всю обойму и повернул к нам сияющее от счастья лицо. Ну что ж, на этом, пожалуй, мы и закончим. сказал Марк, убирая своё оружие. Я посмотрела на Виктора и Юри. Я совершенно не была готова заканчивать. Мне вообще не хотелось, чтобы это когда-нибудь кончилось. Втроём мы могли бы оказаться на необитаемом острове, где нет ничего, кроме песка, солёной воды и автоматов и Виктора. И это было бы для нас самым счастливым местом на земле.